Выдержали суровую проверку. К чему я это все вам говорю, товарищи курсанты? Чтобы учились критически относиться к текстам, какие попадают к вам в руки. Я там был в этой битве. Генерал был как машина, как робот, бубнящий одно и то же из ночи в ночь. У Некрасова даже возникло ощущение, будто время зациклилось на одном из эпизодов будто постоянно срабатывает некий автоповорот, и фантастический магнитофон гоняет туда-сюда один произвольный отрезок времени со всеми наполняющими его событиями. Некрасов знал, что Коршунов человек пунктуальный, и пока всю лекцию для условных курсантов не оттарабанит. Не успокоиться. Очень на руку была сейчас Некрасову эта пунктуальность генерала. Не задерживаясь у дверей аудитории, Александр отправился прямиком к кабинету Коршунова. Он рассчитывал найти в его кабинете какие-нибудь свидетельства или документы, касающиеся предстоящей встречи наркодельцов. Если не в кабинете, то где же еще их можно было найти? Как и предполагал Некрасов, кабинет был заперт. Но разве запертая дверь препятствий для человека, который умеет обращаться с отмычками? Минуты не прошло, а Александр уже был в кабинете. Некрасов представления не имел, каким временем он располагает. Пожалуй, не менее получаса. Однако не стоило бездомно рисковать, следовало торопиться. Обыск в письменном столе ничего не дал. Канцелярские мелочи, упаковки с валокардином, калькулятор, русско-английский разговорник, воспоминания маршала Жукова с галочками и вопросиками на полях, целый набор очков и никаких записных книжек, дневников, календарей. Вообще складывалось впечатление, что генерал не любил что-то фиксировать на бумаге. Возможно, так оно и было. Возможно, он пользовался диктофоном, возможно, ручка выпадала из руки. Некрасов припомнил, нет, старческим тремором генерал еще не страдал. После письменного стола ничто не привлекало внимания Александра в этом кабинете. Еще в первое свое посещение он заметил, что здесь, как в кремлевских кабинетах, внушительно и пусто. Имперски просторно. А вот за драпировкой, кажется, была скрыта дверца. Некрасов быстро нашел эту дверцу и тихонько толкнул ее вперед. Дверца не была заперта. Он вошел в комнату небольшую по размерам и без окон, поэтому, не боясь быть обнаруженным снаружи, включил свет и ахнул. Столько здесь было кассет, видео и аудио. На них вполне уместилась бы вся долгая жизнь генерала, начиная от заживающего пупка и первого агу и кончая недавно сказанными с пафосом словами «Я там был в этой битве». От пола до потолка вдоль стен и на стеллажах все стояли «кассеты, кассеты». Маркировки маркировке разобраться было несложно, все записи были разбиты по годам, а уж годы, в свою очередь, систематизировались с помощью разных значков символов. Были здесь и звездочки о пяти лучах и о трех, и о шести звезда Давида, и разнообразные геометрические фигуры, и точки, черточки, и римские, и арабские цифры — и даже свастики, отличающиеся друг от друга количеством колен. Но и аппаратура тут стояла, разумеется, мечта любого меломана и видеомана, и компьютеры, и еще бог весть, какие электронные штучки. Рука Некрасова будто сама собой потянулась к клавиатуре. Загорелся экран монитора. Из любопытства Александр нажал несколько кнопок и несколько картинок одна за другой промелькнули на экране бассейн в полумраке с неподвижной водой большая столовая холл первого этажа еще нажатие и на мониторе возник сам генерал сосредоточенным видом он стоял на кафедре и рассказывал пустой аудитории о сталинградской битве Камера была направлена на него откуда-то сбоку, от входа. Некрасов оставил эту картинку, чтобы генерал сам предупредил его, когда настанет пора уходить. Он вон что любил записывать. Некрасов оглядывал ряды кассет. Не любит букву, любит живой звук, любит запечатленный образ. Некрасов решил обратиться к последним записям, сделанным генералом. Снял с полки кассету с маркировкой «Р.А». Включил видеомагнитофон. Видик мягко отнял у него кассету. На экране телевизора возникла расшифровка «Романов, Ангер». Александр так и замер от удивления. Глаза у него округлились. «Да у него тут целое видеодосье».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 Сейчас во всех учебниках это называется и прославляется как Сталинградская наступательная операция. Но тогда, в 42-м, 43-м, даже мне, безусому мальчишке, это представлялось бардаком. На экране телевизора Некрасов увидел себя, срывающим с кресла упаковочную бумагу. Видеть себя на экране было Так странно и неожиданно. На экране Некрасов был несколько не такой, каким привык видеть себя в зеркале. Симпатичный или хуже, трудно сказать, не такой. И голос был не такой. — Ну, в английском я тоже не силен, да? — удивилась Соня. — Ну, ничего, зато я справлюсь без словаря. Некрасов припомнил этот разговор. Что-то он сейчас такое скажет. — Ага, вот. «У вас красивые глаза?» Глядя на экран, Александр покраснел. Сам себе он казался сейчас некудышным ловеласом. Зато Соня держалась великолепно. А у вас значительные в них всегда какое-нибудь значение. Потом пошел разговор о родственниках Сони. Некрасов остановил пленку, поставил другую кассету. На экране телевизора был сад. Кто-то прогуливался за деревьями. Александр узнал себя и садовника. О чем они говорили, не было слышно. Из динамиков на все голоса щебетали птички. Можно было подумать, в доме велась тотальная слежка. А может, это только доктор Романов был под микроскопом? Александр решил проверить аудиокассеты. Взял одну наугад, поставил магнитофон. Услышал какое-то гудение, шаги. «Где-то будто падали капли». Наконец послышался голос генерала. «Во-первых, 19 августа — праздник преображения, и нет там ничего удивительного, что я желаю преобразиться». Это не показалось Некрасову интересным, и он перекрутил ленту дальше, не подозревая того, что уже чуть ли не в следующей фразе генерала будут названы сроки проведения конференции». Если бы Некрасов знал про допущенный им промах, то очень расстроился бы. Опять нажал на кнопку воспроизведения. Генерал воскликнул бодрым голосом: «А вот операционное, прошу». Некрасов заинтересовался. Кому это Коршунов представляет операционную? Не Одинцов уже, не Полине? Очень хорошо, раздался голос Иванова. Уже чувствую, что здесь будет работать комфортно. Со своей стороны даю самые надежные гарантии. Вопрос теперь только в сердце». Александр насторожился. Голос Иванова продолжал. «Вы говорили, Петр Филиппович, что донор уже есть. Кто он?» «Вы знаете его». Голос генерала прозвучал как-то глухо. «Знаю». Удивление так и сочилось из голоса Иванова. «Неужели один сов? «Нет». «Правда?» Одинцов. — Правда, как-то не прискорбно. — А он знает об этом? — Нет, конечно. — Где вы найдете такого добровольца? Некрасов остановил магнитофон. Интересная кассетка. Ничтоже сумнявшийся, он сунул кассету в карман. С таким сюрпризом для Одинцова, преданного слуги. Боже мой, какое коварство! Генерал все еще стоял на кафедре. Он отпил маленький глоток из стакана и продолжал свои военные воспоминания. Вроде не собирался пока закругляться. Значит, у Некрасова было еще время ознакомиться с другими записями, и он взял с полки последнюю видеокассету. Сначала экран телевизора, как обычно, засветился голубым, а затем, без всяких маркировок, пошла запись. Подвал, знакомый уже Некрасову, стены облицованы полированным камнем, плиты блестят, источник света, подвижный, возможно, фонарь, перемещается и поворачивается камера, как бы делая обзор помещения.